7. К тому времени, когда вернулся Август, мы уже успели обговорить все детали. В обмен на помощь я пообещал эльфам стать тем самым воротилой, который примет магию крови и чьи владения послужат плацдармом для дружественной наставнику эльфов команды игроков. Августа я тоже привлек к походу на третий уровень. Его платой должен был стать меч. Это оказался магический клинок, которым могли владеть лишь инквизиторы и паладины. Он даже обладал собственным именем извался «Сын Бури». И пусть таким уж великим уроном похвастаться не мог, зато переводил его в поражение электрическими разрядами в случаях, когда противниками выступали бестелесные создания. Наверное, за эту вещицу, как и за персни, удалось бы выручить немало денег. Но о заключенных сделках я нисколько не сожалел. Просто был уверен, что в одиночку на третьем ярусе подземелья начну раз за разом сливаться, а времени на вдумчивую прокачку не оставалось по ряду совершенно объективных и не зависящих от меня причин. «С чего начнем?» — уточнил Каин. Авель кивком указал на склеп. «Он ближе, и взять там можно больше. Подземелье никуда не денется, а демонолог в любой момент может закрыть свой квест. Тогда его уже не найдем», — возразил я и отдал ворону мысленную команду слетать к ржаному полю и поискать в лесу какие-нибудь развалины или проклятые места». Едва ли чернокнижник стал бы ночевать под кустом. Потом я снял шляпу и плащ, начал копать могилу. Эльфы закатили глаза. «Ты не слишком игрой увлекся, Джон?» Участливо поинтересовался Кайн. «Не слишком», — отрезал я, перетащил тела к неглубокой яме и спихнул их туда. А только забросал землей и вспыхнуло оповещение о закрытии очередного квеста. Задание «Навести порядок» выполнено. Опыт плюс 250. Получено достижение «Страж последнего приюта». Уровень 22. Текущий прогресс — 145 из 2800. Повышение уровня обернулось ростом восприятия и воли. Сам улучшил волю и без всякой охоты интеллект. Начал одеваться, и тут едва уловимым всплеском до меня донеслись эмоции ворона. Сосредоточился и увидел скакавших через поле всадников. Насчитал пяток верховых и решил, что не испытываю никакого желания с ними встречаться. Не факт, что это возвращаются с подмогой наши недавние противники, но ни целеустремленность незваных гостей, ни их численное превосходство энтузиазма у меня не вызвали. Миг я колебался, не укрыться ли в склепе, потом отбросил эту мысль и произнес. «Выдвигаемся». Авель кивнул. «Веди, Джон». «Ну, я и повел». сразу ушел с тропы и заложил широкую петлю по лесу, дабы обойти поле и разминуться с незваными гостями. К этому времени мертвый ворон уже успел покружить над указанным мной участком, и я заранее заметил три возможных укрытия чернокнижника — глубокий распадок, странную проплешину с голой землей и группу непонятных строений с частично обвалившимися, а частично поросшими травой крышами. Именно к развалинам я первым делом и повел свой немногочисленный отряд, а на подходе к руинам нас стало еще меньше. Каин и Авель просто растворились в лесном полумраке. Ладно, хоть еще шепнули, что зайдут с тыла, а то бы не знал, что и думать. С высоты птичьего полета вид строений не впечатлил, но на деле это оказался изрядных размеров храмовый комплекс, Под обвалившейся крышей центрального здания, которого росли раскидистые деревья с бледными от недостатка освещения листьями. И тишина. Мы двинулись от бокового входа к центру, и Август спешно вытянул из-за спины щит. «Тут проводился какой-то ритуал», — шепнул он мне. «Я ничего такого не ощутил. У меня подозрение вызвал какой-то очень уж неровный ковер палой листвы. Словно ее сначала сгребли в сторону, а потом небрежно раскидали обратно, скрывая... Ну, допустим, изрядных размеров круг призыва демонических существ. Но подозрение — это подозрение. А вот когда явственно пахнуло серой, сомнений не осталось и у меня. Из темных углов, отрезая пути к отступлению, выдвинулись уже знакомые цепные души. Частично в лохмотьях, частично в ржавых доспехах. Не идущие, но парящие над землей. Едва различимая марева силуэтов, злые огоньки глаз, зависшие в воздухе оружие. Потом раздался усиленной акустикой этого странного места голос. «Хранитель кладбища!» Демонолог без спешки вышел на середину помещения и покачал головой. «У нас была сделка, а ты притащил сюда этого!» Владимир стрельнул на меня глазами, но ему хватило ума не отвлекаться и оставить все вопросы на потом. «Сделка и сделка!» — пожал я плечами. «И что с того?» «Ты нарушил условия!» знаешь что случается с теми, кто не держит своего слова. Стоящие за мной силы преисподней покарают тебя». В игровой вселенной эта угроза вовсе не была пустым сотрясанием воздуха. Но и тут я сохранил присутствие духа. «Сразу видно, ты не юрист. Согласно нашей договоренности, ты должен был прийти ко мне на кладбище и обменять один товар на другой. Ты не пришел». «Я не успел». но ну, так и я не отказываюсь от своих слов. Просто. Разве я обещал, что не стану искать тебя сам? И разве я давал обещание не причинять тебе вреда? Отклонено малое проклятие клятва преступника. Отклонена метка обманщика. Получена черная метка смотрящих в бездну. Кто такие эти смотрящие, уточнить у демонолога мне не удалось. Души ринулись в атаку. Август воздел меч над головой и задействовал чары из разряда божественной магии. Благодать выплеснулась из него столь яростно, что зацепила даже меня, а бестелесных созданий и вовсе разметала по сторонам. Демонолог швырнул в паладина сгусток темного свечения. Тот выставил незримый щит и погасил вражеское заклинание, но и сам был вынужден опуститься на одно колено. Духи взвыли и вновь метнулись к нам. Я окатил белым пламенем нацелившееся на меня порождение преисподней, и то даже не вспыхнуло, просто исчезло из этого плана бытия. На пол упала старая кираса и ржавый меч. Следующий всполох оказался поглощен возникшим на его пути пятном черноты. Тогда в игру вступили маги крови. Алый росчерк угодил в спину демонолога и заставил того покачнуться. А когда Малефик начал оборачиваться, в шаге от него возник Каин. На этот раз эльф пускать в ход кинжал и не решился и одним отточенным движением отсек голову белой крысе. Хлестнувшая из тельца грызуна кровь, Ошпарила демонолога почище серной кислоты. Но мне было уже не до него. Непрекаянные души закрутили вокруг нас настоящий хоровод. Удары посыпались со всех сторон. Если бы не щит паладина и не мое заклинание каменной кожи, схватка закончилась бы, не успев толком начаться. А так Август даже отмахивался мечом, и сын бури разил бестелесных врагов разрядами электричества. Я выставил перед собой руки. С них ударила длинная струя белого огня. Заклинание разом вытянуло половину всей доступной магической энергии, зато и бестолковые духи не успели остановиться. Под удар попало сразу четыре или пять призраков. Уцелевшие души отпрянули, а мы так и остались стоять спина спиной друг другу. Светлый паладин и некромант. Занятное, наверное, было зрелище. Я бы посмеялся над иронией судьбы, не продолжай дымиться мои ладони. С выплеском энергии, как ни крути, откровенно переборщил. Послышался и сразу оборвался сдавленный вой. Со звоном попадало на едва прикрытые листвой каменные плиты оружия и доспехи. Духи сгинули, освобожденные смертью призвавшего их в этот мир демонолога. Малефик не смог ничего противопоставить слаженным действиям магов крови. Те словно отжали его тело, как отжимали когда-то мокрое белье, по камням растеклась лужа крови. Жалкое, неприглядное зрелище. Я с облегчением перевел дух и опустил руки, перчатки на которых так и продолжали легонько куриться дымком. Выплеск столь мощного потока негативной энергии смерти начисто лишил пальцы всякой чувствительности. Не удавалось ни согнуть их, ни разогнуть. Задание службы Альянсу справедливости завершено. Опыт плюс триста, аура плюс пять. Потерян статус оруженосец паладина. Распределение опыта внутри группы плюс 650. Что значит завершено? И почему за его завершение начислили так мало опыта? Пусть я всего лишь оруженосец, но это ведь целая сюжетная арка подошла к концу. Блин, да за участие в убийстве демонолога и его духов и то больше капнуло. Прагматик выдал вдруг Август Лим и, явно цитируя системное сообщение, с нескрываемой горечью продолжил. «Ради достижения благих целей вы пошли на сделку с темными силами». «Ваши помыслы по-прежнему чисты. Увы, того же нельзя сказать о руках. Путь служения Альти не для вас, не для меня, Джон. Ты слышишь?» Я сочувственно развел руками, в которые только-только начала возвращаться чувствительность. «Это не единственное божество. Ты не понимаешь? Моя девушка служит Альти. Я должен. Я обязан присоединиться к ней. Иначе у нас просто нет будущего. И это из-за них». «Это всё из-за них», — Август указал на эльфов. Как видно, миазмы преисподней не позволили ему уловить отголоски магии смерти, исходившие от меня. Эльфы обменялись ухмылками, но первыми атаковать не стали. Паладен же колебался и вкладывать меч в ножны не спешил. Пришлось вмешаться. Я достал скальпель, взломал им медальон клирика и без особого удивления обнаружил внутри тот же портрет, что демонстрировал мне в нашу прошлую встречу сам Лим. «Взгляни-ка, Август», — попросил я тогда. Он недоуменно захлопал глазами. «Но как такое может быть?» «Твоя подруга-вербовщица», — безжалостно заявил я. «Бывает». Паладин уже открыл рот для решительной отповеди, но потом задумался. Происходи дело в жизни, он бы вполне мог наброситься на меня с кулаками, а в игре связи и отношения были преимущественно виртуальными, и потому расставание с иллюзиями проходило куда менее болезненно. нежели принятие реальных потерь. Странно, что он не понял этого раньше. Рыжебородый Гарри точно знал, что и как. «Пусть так», — произнес Август после долгого молчания. «Но это ничего не меняет. Альта меня не примет, а хуже лишенного небесного покровителя Паладина может быть только попрострига». «В городе видели высокопоставленного священника Ирея», — подсказал я. Слышал они куда более гибкие в вопросах морали. Август кивнул. А я посчитал свой дружеский долг выполненным и окликнул эльфов, которые уже осмотрели останки демонолога. «Нашли что-нибудь стоящее?» «Сломанные очки», — ответил Каин и кинул мне сначала одну стекляшку, затем другую. «Линзы зачарованы, но едва ли это что-то ценное?» Я задумался, не обернется ли чем-нибудь дурным попытка посмотреть через окуляры, и тут легонько дрогнула под ногами земля. «Легонько» — это поначалу. Устилавшая каменные плиты листва зашевелилась. Под ними словно поползли светящиеся змеи. Тут и там, в полумраке помещения, начало разгораться сияние магической схемы. Она была вытянутой формой и лишена строгости геометрических фигур. Больше напоминала заполненный изгибами и волнами контур гигантской кляксы. И при этом заточенная в нее сила рвала нашу реальность в клочья. «Хлопок!» И в центре помещения возникла алая фигура тучного существа с непропорционально маленькими для жирного тела ручками и мордой, в которой слились воедино черты человека и жабы. Да жабой это твари была демонической жабой. Полоснящейся кожи то и дело пробегали язычки пламени, в узеньких глазках горел злой огонь преисподней, из широкого рта вырывались струйки дыма. Огненная жаба. Демон десятого круга. иммунитет. «Кислота и огонь. Здоровье. 666». Надо отдать должное. Эльфы начали действовать без малейшей заминки, словно им уже доводилось сталкиваться с подобными созданиями прежде. Оба они едва ли не синхронно вспороли левые ладони кинжалами и плеснули кровью в инфернальную тварь, а потом прижали руки к каменным плитам. Алые брызги прямо в воздухе обернулись магическими цепями, а отпечатки сделались прикипевшими к полу печатями. Тварь оказалась обездвижена, но только ее шкуру вспорола брошенная Каином Алая Звезда, как демон разинул пасть и буквально выстрелил в направлении Августа длинным языком. Чисто машинально паладин закрылся щитом, и даже так сила удара оказалась столь сильна, что ему пришлось отступить на пару шагов назад. Авель целиком и полностью сосредоточился на подготовке непонятного ритуала, а дистанционные атаки Каина едва убавляли здоровье монстра. И я принялся помогать ему, закидывая демона костяными осколками. Те пробивали шкуру далеко не всякий раз, но время от времени все же пробивали, и вскоре из ран демона начали хлестать языки пламени, словно в его жилах текла огненная кровь. При этом шкала здоровья отступила от своего максимального значения лишь на четверть. Август оглянулся, и глаза паладина до предела расширились от осознания, какого рода чары пущены мной в ход. Уж лучше бы он следил за монстром. Гигантская демоническая жаба напрягла сначала одну лапу, затем другую, а когда кровавые цепи выдержали, вдруг скакнула вперед, плиты к которым она была прикована, просто вывернула из пола, а миг спустя весившая несколько центнеров туша рухнула на августа и погребла его под собой. Мелькнуло сообщение о гибели члена группы, и я понял, что мое время на исходе. Без всякого сожаления влил в себя божественный эликсир, восполнив запасы магической энергии и вытряхнул из мешочка кладбищенскую землю, заряженную наждаком. Намеревался с помощью этого заклинания выгадать хотя бы несколько секунд. Не вышло. Мерзкая жаба просто рыгнула, и кромсавшие ее шкуру чары прогорели в ослепительной вспышке. Но хоть меня не поймали, как муху языком. Мелькнула в голове дурацкая мыслишка, А потом я отметил, как напряглись нижние конечности монстра и ощутил себя вратарем на одиннадцатиметровом. С той лишь разницей, что моей главной задачей было не поймать мяч, а увернуться от него. Я сразу понял, что не успею, просто не обладая ни восприятием, ни тем паче ловкостью. Меня раздавят, как Августа, и... И я подобной смерти для себя не желал. Быстро-быстро попятился, а стоило только упереться спиной в стену, и сразу перестал швырять в гигантскую огнедышащую жабу костяными обломками. Накинул на себя каменную кожу и выдернул из перевязи фламберг. Рукоять сунул под мышку, упер ее яблоком противовеса в каменную кладку, а уже в следующий миг стремительный прыжок демонической твари едва не расплющил меня в лепешку. Стрие клинка легко пронзило шкуру жабы. Меч распорол своими изгибами потроха, вышел с другой стороны окровавленной пядью стали и окутался огнем. Демон до упора насадил себя на фламберг, и хоть раздавить меня помешала крестообразная рукоять, я оказался лицом к лицу с монстром, притиснутым к стене. Огненное дыхание обожгло даже через маску чумного доктора, правда лишь обожгло, не спалило плоть до кости. Демон слегка подался назад, И я вывернулся, отпрянул от него, а потом закрутившаяся в воздухе воронка вонзилась тонким концом в демоническую плоть, и будто вакуумная помпа принялась выкачивать кровь. К потолку рванула огненная торнадо, нестерпимая вонь серы перекрыла все остальные запахи. Шкура монстра туго обтянула скелет, демон значительно уменьшился в размерах, дернулся раз, другой, потом и вовсе сдох, завалился набок». Огненная жаба убита. Распределение опыта внутри группы плюс семьсот. Получено достижение демоноборец. Какое-то время мы молча переводили дух и осмысливали случившееся. Затем Каин спросил. И где у нее трофеи? Я заметил складку, поборол совершенно неуместную сейчас брезгливость и сунул руку в пазуху на животе монстра. Выудил какую-то склянку и ветхий обрывок пергамента. Содержимое фиала переливалось всеми оттенками янтарного. Это оказалась демоническая кровь, и Авель прямо-таки возликовал, заполучив в свои руки столь редкий ингредиент. Пергамент я оставил себе. На нем была записана часть заклинания школы некромантии. Правда, не удалось понять, какого именно. Без остальных частей это был просто бесполезный клок бумаги. Каин поглядел на нас и выругался, потом махнул рукой. Зато я уровень поднял, объявил эльф и отрешился от внешнего мира, очевидно начав раскидывать свободные очки характеристик. А я поднял оставшийся от погибшего паладина медальон и обратился к Авелю. «И что это было?» — спросил, указав на останки демона. «Тот чудик точно не успел никакого ритуала провести». «Либо посмертное проклятие сработало», — предположил худощавый эльф, «либо наш друг ждал гостей». «Гости с переисподней, с заклинанием школы некромантии для обмена на души». И я пригляделся к поверженному демону и обратил внимание на его сжатый кулак. Присев на корточки с трудом разогнул пальцы, именно пальцы, и обнаружил, что те стискивали странный предмет, словно вырезанный из остывшего пламени или откованный из его обретших материальность языков. Рунный ключ. Высветившееся пояснение ясности не добавило, а больше никаких подсказок не всплыло, и я кинул ключавелю. «Взгляни-ка!» Маг крови повертел находку в пальцах и внимательнейшим образом изучил ее со всех сторон. но в итоге лишь недоуменно пожал плечами и передал рунный ключ напарнику. «А мне он на кой?» — удивился тот. «Кто у нас казначей?» — резонно возразил Авель. «Мало ли что отпирает этот ключ». Каин проворчал, что не подряжался таскать всякий хлам, но магическую вещицу всё же спрятал в кошель, потом подошёл и поинтересовался. «Джон, ты чего это задумал?» и «Я ничего не ответил». Продолжив изучать чешуйчатую кожу демонического создания, потом вытянул непропорционально маленькую для этой туши руку, устроил её на камнях и резким ударом Фламберга отсёк чуть ниже локтя. Хотел провернуть аналогичный трюк и со второй конечностью, но из раны хрестануло пламя. Тело пришельца из глубин преисподней окончательно съёжилось, а потом его шкура начала прогорать изнутри, и вскоре от мерзкой туши не осталось даже праха. Никуда не делось лишь... «Отрубленная левая рука. Даже не хочу знать, зачем она тебе», — с отвращением выдал Каин, когда я поднял отсеченную демоническую конечность с пола. «Соберешься оживить эту тварь, предупреди нас заранее, чтоб успели убежать подальше», — не смог промолчать Авель. Я только усмехнулся, закинул Фламберг на плечо и двинулся к ближайшему пролому в стене. «Давайте убираться отсюда».